Часть вторая. Обжорство. Глава первая. Ювей так и не смогла уснуть. До рассвета она сидела возле принца и проверяла, действительно ли он дышит. Ей все казалось, что он должен был потратить слишком много сил, должен был погибнуть, выпав из окна. Но принц казался цел, только под кожей на руках было множество синяков, словно все удары он принял руками, все, что она не видела. «Больше такого не повторится». Обещала себе Юэй, точно зная, что она от принца не отойдет, раз уж она способна ранить даже Аграафа. «Жаль, что не убить», — шептала она вслух. «Не говори так», — говорил Герримонт, открывая глаза. «Отнимать жизнь не самое лучшее занятие, какой бы эта жизнь ни была». Юэй просто отвернулась, не желая говорить о том, что для нее все это ее работа. И принц может говорить что угодно, а она в следующий раз не надо. — повторил Герримонт, сжимая ее руку, не позволяя завершить мысль. — Я вообще думала, что ты спишь, — ответила она. — Я спал, но у нас гости, — ответил принц. — Постарайся так грозно хмуриться в присутствии Аркара, а то, если ты ему понравишься, непременно уведет. Ювей взглянула на него растерянно, брови поднимая, а потом покачала головой, понимая, что он так шутит с серьезным лицом. Но возмущаться уже не стало, слыша, как с грохотом открылись двери башни. Эхо за стеной доносило до двери лязг доспехов. Кто-то грубо ударил молотом, сбивая замок, а потом распахивалась дверь. И в комнату действительно шагнул принц Аркар в черном траурном одеянии. Даже пурпурный плащ на нем был оторочен черным шелком, а у трех рыцарей, зашедших с ним, на рукоятях мечей были повязаны черные ленты. Ювей поклонилась вошедшему принцу, а потом помогла Гарримонду сесть в постели, кутаясь в покрывало, хотя Аркар не заметил ни поклона, ни брата. Он прошел по комнате, заглянул в окно и задумчиво прошептал, расхаживая стороны в сторону, как маятник. «Значит, из башни он не выходил?» «Мне казалось, что в присутствии человека говорить о нем, будто его нет, неприлично», — спокойно сказал Гарримонд. Только тогда Аркар посмотрел на брата, прищурился, словно размышляя, оставаться младшим или смотреть на брата свысока, как наследник. «Что случилось, Аркар?» — спрашивал Герримонт, опережая его. «Просто так бы ты не пришел». «Мы с тобой не знакомы», — ответил Аркар куда спокойнее, чем ожидалось. «Да, так сложилось», — согласился Герримонт. «Но я знаю всех своих братьев в лицо». «Хочешь сказать, что ты за нами всю жизнь подглядываешь?» «Завидую», — с обезоруживающей честностью признался Герримонт. «И нет, я не следил за всем в твоей жизни, только за некоторыми играми, уроками, турнирами и за парой битв, например». Герримонт хотел рассказать брату, как однажды магии не допустил подлого поступка по отношению к Аркару. Он своей магией восстановил порезанный ремень седла, не повлияв по-настоящему на силу Аркара зато позволяя ему победить честно. Тогда Аркар сбил на вершее на шлеме принца соседнего королевства, закрепив славу ловкого воина, а мог просто упасть с лошади сломать себе руку или шею. Почему-то сейчас Гэримонт очень хотел об этом рассказать, но Аркар не хотел его слушать. «У меня нет на это времени», — сказал он строго. «Этой ночью умер отец, и я хочу знать, что ты можешь об этом сказать». «Мне жаль, что я не смог этого предвидеть», — ответил Герримонт, прикрывая глаза. Ему было действительно жаль, что он даже мысли допустить не мог, что Грестус может так поступить с кем-то из его родных. Аркар отмахнулся, прошелся по комнате, потом снова стал, грозно скрестив руки у груди. «Перед смертью он написал завещание», — сообщил он. «Наследник престола не я?» — спокойно спросил Герримонт, понимая, что к этому все и шло. Просто он дурак не видел. «Наследник — я!» Гордо объявил Аркар. «Тебя же, отец, лишил всего и запретил давать тебе должность при дворе. Власть в любом ее проявлении должна остаться недоступной для Аграфа, нареченного Герримондом. Именно так он и написал, даже сыном своим тебя не называя». Аркара это радовало, и он не пытался это скрыть. А Герримонд только едва заметно хмурился. «Когда состоится твоя коронация?» — спросил он, едва слышно. «Через два дня. Ты не приглашен». Аркара раздражал спокойствие брата. Он чувствовал силу Герримонда, буквально кожей ощущал его мощь, и злился от собственной жалкой беспомощности, но все еще старался поддеть Герримонда, но тот на его выпады не реагировал, искренне их не замечая в своих мыслях. «Конечно», — шептал он, — «а что меня ждет после? Ты оставишь меня здесь или отпустишь?» «Я хочу...» Аркар внезапно сбился и умолк, сглатывая неприятный горький ком. «Видимо, ты не принял решение». всё я решил!» — восклицал Аркар и тут же тяжело вздыхал. но «Ну, я так и не понял отца!» Это правда сама вырвалась из его губ, царапая совесть. Он чувствовал, что отец не мог хотеть такого исхода, но почему-то подписал перед смертью странную бумагу. Все было, как и обещал Грестус, и это тоже пугало, но сомнения, зародившиеся в сознании, гасли, когда Герримонт качал головой. «Это не имеет значения», — говорил он. «Я просто хочу знать свою судьбу». «После коронации никто не станет охранять башню, и ты можешь жить здесь дальше», — сообщил Аркар. «Ты позволишь мне помогать тебе или братьям?» «Нет, младшим братьям я запретил с тобой общаться, а мне твои советы не нужны». «Я понял» прошептал Гэримонт, закрывая глаза. Аркара заставил себя победно улыбнуться, хотя вкус триумфа внезапно стал очень мерзким. «А Ювэй?» — все же спросил Гэримонт. «Что будет с ней?» «Она будет свободна вместе с тобой, может делать, что захочет, но при дворе ей уже не служить никогда. Она принесла клятву верности тебе, и это не изменить». На этом Аркар считал разговор законченным и спешно выходил, надеясь избавиться от дикого неуместного чувства поражения. Именно из-за него он выбегал быстрее, чем Герримонт мог сказать свое спасибо, и спешил в свой кабинет, где его ждал Грестус, бледный от скорби по умершему королю эверину «Боги, что же я творю?» — воскликнул Аркар, взмахивая руками. «Но разве ж можно его отпускать? Нет, не так. Разве могу я его гнать отсюда прочь вот так подло, не прямым приказом, а как собаку какую-то деревенскую не замечать, чтобы она ушла? — Ты преувеличиваешь, — говорил Грестус, не вставая с кресла, даже чтобы поприветствовать будущего короля. — Наслаждайся заслуженной победой. Ты станешь королем, потому что достоин, а он — никем, потому что заслужил. Твой отец не смог убить своего сына, не смог подписать приказ о казни. А ты проявишь милосердие, отпустив его. Уверяю тебя, он не станет оставаться здесь. Но это неправильно, — простонал Аркар. Не в силах привести в порядок мысли и чувства. Они снова начинали противоречить друг другу, и ничего с ними сделать не получалось. Правильно, — шептал Грестус. В его черных глазах вспыхивали алые искры. Таким же цветом отзывалось вино в графине. Принц тут же наполнял им кубок, пил и переставал хмуриться. «Действительно, какие могут быть сомнения, если он преступник-убийца, чудовище, которое нельзя вздернуть как ничего, Пусть лучше убирается прочь!» Он стучал кубком по столу, а Грастус улыбался. «Потому что именно такой король ему и был нужен».